Глава 20 Я знаю. Последние два месяца статинянской войны Мун потратил недаром. В необычной для себя роли чрезвычайного посредника он находился в самом центре межзвездных событий, и эта роль, к его собственному удивлению, пришлась ему по вкусу. Крупных сражений больше не происходило, несколько мелких стычек, которые можно и не принимать в расчет. За это время были разработаны пункты мирного договора между Колганом и Академией. Стетин торчал у себя в особняке и делами занимался мало. Флот его был расформирован, владения за пределами Колгана получили автономию, и им было дано право провести референдумы, в ходе которых они должны были решить, вернуться ли им к первоначальному статусу или перейти под протекторат Академии. Формально война была окончена на астройде в звездной системе, принадлежавшей Академии, вместе месте размещения ее самой старой военной базы. Со стороны Колгана мирный договор подписал Лев Мейрус, а Хомер присутствовал в качестве заинтересованного наблюдателя. За все это время он не видел ни доктора Даррелла, ни кого-либо другого из своих знакомых, хотя они тоже обретались в тех краях. Но это не имело никакого значения. Его новости могли подождать. При мысли об этом он неизменно улыбался. Доктор Даррелл вернулся на терминус через несколько недель после окончания войны, и в тот же вечер в его доме состоялась встреча пятерых людей, которые десять месяцев назад здесь строили свои планы. Тянулся обед, они ели и пили вино, и явно не хотели возвращаться к старым разговорам. Первым молчание нарушил джоэл Турбур. Одним глазом, поглядывая в пурпурную глубь бокала с вином, он процедил сквозь зубы. «Ну, Хомер, вы теперь просто герой дня, здорово вы все обстряпали!» «А я?» — воскликнул Мун весело расхохотался. «Странно, вот уже несколько месяцев он не заикался. Да мне и пальцем шевельнуть не пришлось, это все Аркадия. Кстати, Даррелл, как она? Я слышал, она возвращается с Трантора!» «Вы слышали правильно», — спокойно отозвался дарл Она возвращается через неделю. Он пристально оглядел присутствующих, но в ответ на свое сообщение не услышал ничего, кроме вздохов облегчения и слов радости. Ничего. Турбур допил вино и сказал. «Ну, значит, все кончено». И кто бы мог представить себе такое 10 месяцев назад, а? Мун слетал на колган вернулся, Аркадия побывала на колгане и на Тронторе и тоже возвращается домой. Была война, и мы ее выиграли, черт подери. Вот говорят, что можно предсказать колоссальные повороты событий в истории, но разве можно себе представить, что то, что случилось, кто-нибудь из нас мог предвидеть, а ведь каждый из нас по-своему прожил это время и все события прочувствовал на своей шкуре, образно говоря. «А, ерунда», — кисло отозвался Антор. «С чего это вы так радуетесь? Вы говорите так, будто мы в действительности выиграли войну». А выиграли-то мы на самом деле чепуховую потасовку, которая только для того и была нужна, чтобы отвлечь наше внимание от реального врага». Наступила неловкая пауза, только Хомер, понимающе усмехнулся. Антор стукнул по столу кулаком. «Да, да!» — яростно воскликнул он. «Я говорю о второй академии. Они теперь ни слова не говорят, и если я прав, значит, предприняты все попытки, чтобы о ней не вспоминал никто». И все это проклятая атмосфера триумфа, наполняющая этот мир непроходимых тупиц. Все так радуются и торжествуют, что возникает идиотское желание присоединиться, ну что же. Давайте, вывешивайте за окном транспаранты, бегите на улицу, влезайте друг другу на спины и бросайте с балкона конфетти. А когда вам это, наконец, наскучит, возьмитесь за голову, спуститесь с небес на землю, и давайте-ка вернемся к обсуждению все той же проблемы. Она никуда не делась и сегодня так же актуальна, как 10 месяцев назад, когда вы все сидели тут с глазами на лбу от страха и боялись, сами не знаю чего и кого. Неужели вы правда думаете, что теперь, когда вы побили жалкую кучку военных кораблей, бояться второй Академии нужно и можно меньше?» Он замолчал, тяжело дыша, и лицо его покрылось испаренно и покраснело. Мун спокойно сказал. «А позвольте теперь я скажу Антор» или вы собираетесь играть роль конспиратора-пропагандиста? «Говорите, Хомер», — сказал Даррелл. «Только поосторожнее с эпитетами, прошу вас. Я и сам порою не против поговорить красиво, но сейчас нам просто не до того». Хомер Мун откинулся на спинку кресла и аккуратно налил себе вина из графина, стоявшего рядом с ним на столе. «Я был послан на колган», — начал он, «для того, чтобы выудить все, что я мог выудить из записей мула, хранящихся во дворце». Я потратил на это несколько месяцев. Не собираюсь ставить себе это в заслугу. Как я уже говорил, неожиданное разрешение на допуск во дворец целиком и полностью — дело рук и гениальной головки нашей маленькой Аркадии. Тем не менее, факт остается фактом. К моим первоначальным знаниям о жизни Мулы и его времени, которые и так были немалы, я добавил плоды напряженного труда над первоисточниками, которых до меня никто в руках не держал поэтому у меня есть уникальная возможность судить о реальной опасности Второй Академии. Гораздо более реальной, чем у нашего возбудимого друга. «Ну, и какова же ваша оценка опасности?» — буркнул Антор. «Нулевая». Короткая пауза, Эльвит Сэмик удивленно уточнил. «Нулевая? Нет опасности, что ли?» «Да, разумеется. Друзья мои, никакой Второй Академии не существует». Веки Антура медленно опустились, он побледнел, лицо его вытянулось, стало невыразительным. Мун продолжал, явно довольный тем, что был в центре внимания. И более того, никогда не существовало. «И на чем же?» — поинтересовался дарл «Вы основываете это столь неожиданное заключение». «Не стал бы называть его неожиданным. Все вы знаете историю поиска Второй Академии Мулом». Но что вам известно об интенсивности этих поисков, о том колоссальном упорстве, с которым они велись? У него были огромадные ресурсы, он их использовал до конца. У него только одно желание было, и он ничего не добился. Никакой второй академии найдены не было. А трудно ждать, что она могла быть найдена, нетерпеливо прервал его Джоуль Турбур. Она наверняка имела и имеет способы защиты от любопытного глаз умов. Даже если это был такой любопытный ум, как ум Мула? Могущественнейшего мутанта? Не думаю. Ну ладно, в конце концов, ведь не ждете же вы, что я вам за пять минут перескажу содержание 50 томов отчетов. Все это, согласно одному из пунктов мирного договора, перейдет в ведение исторического музея имени Селдона, и вы сможете с ними спокойно ознакомиться так же, как и я. Собственными глазами прочтете и убедитесь, уверяю вас. Там черным по белому написано то, что я сказал. Нету и никогда не было никакой второй Академии. Сэмик поинтересовался. «Ну и кто же тогда или что остановила Мула?» «Елки-палки, а вы как думаете, что его остановило?» «Смерть его остановила, как в свое время остановит каждого из нас». Величайшее заблуждение всех времен как раз и заключается в том, что считается, что всепобеждающая карьера Мула была якобы остановлена какими-то неведомыми мистическими силами, оказавшимися сильнее его самого. Это результат того, что на ситуацию смотрели под вкорне неверным углом. Однако никто в галактике ведь не станет оспаривать тот факт, что Мул был калекой, как с физической, так и с умственной точки зрения. Он умер в возрасте чуть более 30 потому что его измученное болезнью тело устало жить, скрипя по всем швам. Еще за несколько лет до смерти он уже был дряхлым инвалидом. В самом лучшем здравии он был не лучший смертельно больного человека, ну и хватит об этом. В общем, он покорил галактику, а потом совершенно естественным образом умер. Даже удивительно, что он так долго протянул. Друзья мои, тут все предельно просто. Нужно только терпеливы и бесстрастно взглянуть правде в глаза и постараться посмотреть на вещи под другим углом. Даррел задумчиво проговорил. «Ну что же, давайте попытаемся, Мун». Это не лишено интереса и уж во всяком случае может внести некоторое разнообразие в ход наших мыслей. Вот интересно, что в этой связи вы скажете об энцефалограмме обработанных людей, которые нам в прошлый раз показывал Антор? Да нет, ничего проще. Сколько лет энцефалографии, а? Нет, лучше поставить вопрос иначе. Насколько хорошо развита наука изучения нейронных процессов? «Мы в самом начале пути», — ответил Даррел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 Почему, например, мы победили калган Как вы писали в последней серии статей, Турбур. Турбур поёрзал в кресле. И я понял, куда вы клоните. Я был на калгане до конца, Даррел, и должен честно сказать, что моральный дух калганцев был здорово сломлен. Я просматривал все их газетёнки, смотрел все ролики новостей и должен сознаться, что они просто-таки сами не видели другого исхода, они ждали, что их победят. То есть у них просто руки опускались при мысли о том, что вот-вот должна вмешаться.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 «Все равно вы мошенник! Тихо, все тихо! Я требую, чтобы меня выслушали!» Он так рассверепел, что все вынуждены были повиноваться. «Так вот, помнит ли кто-либо из вас того Хомера Муна, каким его запомнил я? Того застенчивого библиотекаря, который говорить-то вслух стеснялся? Человека с напряженным нервическим голосом, заикающегося на каждом слове? Разве это тот самый человек?» «Он гладко говорит, он самоуверен, у него куча теорий, черт бы меня подрал, он не заикается! Так что же, это тот самый человек!» Даже сам Мун растерялся. Пелиас Антур продолжил более спокойно. «А не стоит ли его обследовать?» «Но как?» — спросил дарл «Это вы меня спрашиваете как?» «Как обычно!» «У вас есть его энцефалограмма десятимесячной давности, сделайте новую и сравните!»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 Мун был на Колгане, Турбор был за пределами Терминуса, на борту корабля, в зоне военных действий. Дарла и Семика тоже какое-то время не было здесь, уж не знаю, где они были и чем занимались. Один только я был здесь, в одиночестве и безопасности, поэтому я больше не верю никому из вас, но, честно говоря, я не прочь обследоваться, согласны? Или мне уйти? В таком случае я уйду и буду делать то, что сочту нужным. Турбор пожал плечами. А лично у меня возражений нету. «Я уже сказал, что я не против», — сказал Мун. Сэмми к жестам дал понять, что и он не возражает. Антор ждал, что скажет дарл Даррел кивнул. «Начните с меня», — предложил Антор. Электроды были прилажены на курчавой голове молодого человека. Он застыл в кресле, прикрыв глаза. Вики его слегка подрагивали.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 Эти дополнительные пики, на которые вы показываете, не отражают ничего, кроме возбуждения нервной системы. Тут надо на другое смотреть», — объяснил Даррелл. Он нажал контрольную кнопку, и все шесть сломанных линий слились в одну попарно. Удвоение отмечалось только в области более высокой амплитуды первичных волн. «Удовлетворены?» — спросил Антор. Даррелл вежливо кивнул и занял его место. За ним последовал Сэмик, потом Турбур.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 Казалось, потекли долгие часы в тишине, потом, когда на экране пошло сравнение линий, Антур торопливо проговорил. «Ну, смотрите, вот оно!» «Ну, конечно, это самое начало развития комплекса, разве он сам не рассказывал нам об этом?» «Нет никакой обработки. Это глупое, нелепое антропоморфическое понятие, но вы сами посмотрите, думаю, все ясно, нет?» «В чем дело?» — вскрикнул Мун. Рука Дарла легла на плечо Муна.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 Мы все время наталкиваемся на Калган и ни на что другое, на мир, который непостижимым образом остался целым и невредимым за время почти вековой истории непрерывных сражений между диктаторами. И каков же ваш вывод? Он очевиден, — ответил Антур, глядя прямо до Орла в глаза. Вторая Академия находится на Калгане. Тут вмешался Турбур. антор ну я был на Калгане, я был там недалее, как на прошлой неделе.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 Они также упорно должны скрываться внутри того мира, где они находятся, как сам этот мир в галактике. Турбур нервно подвигал скулами. «Меня смущает ваше отношение к этому, Антур». «Очень меня трогает ваше смущение», — огрызнулся Антур. «Да вы вокруг себя на терминусе оглядитесь. Где мы находимся?» «Мы находимся в самом центре». В ядре, в колыбели Первой Академии, хранилище всех знаний по физической науке. И какую часть населения составляет ученые физики? Вот вы, лично вы, смогли бы управлять атомной электростанцией. Что вы, лично вы, знаете о конструкции и принципе действия гиператомного двигателя, а? Число настоящих ученых на терминусе, даже на самом терминусе, едва ли составит больше 1% от всего населения планеты. А что ж тогда говорить о Второй Академии, главный принцип существования которой — строжайшая секретность? Их должно быть еще меньше, и они должны скрываться даже внутри своего собственного мира. «Ну, скажем так», — осторожно вмешался Сэмик. «Колган мы все-таки одолели». «Да, одолели», — сэрдонически парировал Антор. «И бурно празднуем победу. В городах до сих пор иллюминация, фейерверки, по телевизору только об этом и орут захлеб». Но сейчас, именно сейчас, когда мы снова ищем вторую академию, каково последнее место, куда нам следует заглянуть? Ну, правильно же, на колган. И ни хрена мы их не победили. Мы только пустили на воздух сколько-то корабли убили сколько-то тысяч человек, разрушили на части их империку, несколько подорвали их экономическую торговую базу, но это все семечки. Я готов поклясться, что ни один из тех, кто действительно правит колганом, Нисколько не пострадал, наоборот, они выиграли, поскольку теперь свободна от всякого стороннего любопытства. Ну, что же скажете, Даррел?» Даррел пожал плечами. «Это интересно. Я пытаюсь соединить сказанное вами с теми короткими словами, что мне передала Аркадия пару месяцев назад». «А что, было письмо?» — поинтересовался Антор. «И что же?» «Ну, не то чтобы письмо. Я пока и сам не очень понимаю. Всего шесть слов, но это очень-очень интересно. «Послушайте», — вмешался Сэмик, — «я все-таки кое-чего недопонимаю». «Чего именно?» Сэмик заговорил, устало двигая губами, тщательно подбирая слова «Ну вот, например, Хомер Мун говорил, что Гарри Салден, грубо говоря, врал, когда утверждал, что основал Вторую Академию». «Вы теперь утверждаете, что это не так, что салдан вовсе не врал, так?» «Да, он не врал. Салден сказал, что основал Вторую Академию. Это действительно так?» ладно но тогда следует вспомнить, что он сказал и еще кое-что. Он говорил, что основал две Академии на разных концах галактики. но ну, молодой человек, а к этому как относиться? Тоже шутка, вранье. Калган-то никак не на противоположном конце галактики, а? Антур был раздражен. Это второстепенный момент. Это запросто могло быть сказано и выдумано для того, чтобы их лучше обезопасить, и потом сами подумайте. Какая могла быть реальная польза от того, что хозяева, властители умов, были бы помещены на другом конце галактики? Какова их функция? Служить делу выполнения плана, кто является основным двигающим моментом в деле выполнения плана? Мы — первая академия. Откуда же им удобнее понаблюдать за нами в таком случае, чтобы наши действия служили их целям? С другого конца галактики? Ну смешно же! На самом деле они всего-навсего в 50 парсеках от нас, что гораздо удобнее и разумнее. «Мне нравится этот довод», — вставил дарл «Он не лишён смысла. Погодите, похоже, Мун пришёл в себя. Думаю, его можно развязать, он уже не опасен». Антур явно был против, но Хомер отчаянно кивал головой. Пять секунд спустя он принялся столь же отчаянно и яростно растирать затёкшие кисти рук. «Как вы себя чувствуете?» — спросил дарл «Отвратительно», — ответил Мун. Но это неважно. Мне хотелось бы кое о чем спросить нашего молодого всезнайку. Я слышал почти все, что он сказал, и недурно было бы услышать, что он думает о том, как же нам быть дальше. Наступила напряженная пауза. Мун едко ухмыльнулся. «Ну ладно, давайте представим, что Колган действительно вторая академия, и кто же на Колгане на самом деле они, а? Как вы собираетесь их искать, как их опознаешь? Как и что можно с ними сделать, даже если вы их найдете?» «А вот на этот вопрос легко ответить мне», — сказал Даррл. «Рассказать вам, чем мы с Сэмиком занимались последние полгода. Тем самым я сумею убить двух зайцев, то есть отвечу Антур на ваш вопрос, почему я все это время не мог улететь с Терменуса?» «Во-первых, — продолжал он, — я работал над энцефалографическими исследованиями, преследуя цели гораздо большие, чем кто-либо из вас может подозревать». Выявление типа разума, характерного для людей из Второй Академии, дело гораздо более тонкое, нежели обнаружение плато обработанности этим напрямую я не занимался. Но подошел к этому вплотную. Вплотную, уверяю вас. Знает ли кто-нибудь из вас, какова сама природа управления чужими эмоциями? Со времен Мула эта тема пользовалась колоссальной популярностью у писателей-фантастов и были сочинены целые горы макулатуры, которая, однако, живо обсуждалась. Были длинные передачи по телевидению и тому подобное. Большей частью на это явление смотрели как на нечто таинственное, непостижимое, но это не так. Каждый знает, что человеческий мозг является источником мириадов крошечных электромагнитных полей. Всякая возникающая эмоция так или иначе влияет на состояние этих полей, и это тоже должно быть каждому понятно. Значит, в принципе... Есть возможность создать мозг, который мог бы улавливать эти изменения в состоянии полей, фиксировать их и даже входить с ним в резонанс. То есть должен существовать некий специфический участок в головном мозге, который способен воздействовать на любое выявленное им состояние электрического поля. Каким именно образом это происходит, я не представляю, но дело и не в этом. Если бы я, например, был слепым, ничто не помешало бы мне теоретически узнать о том, каково значение фотонов и квантов энергии, Мне было бы понятно, что захват фотонов этой энергии может вызвать химические изменения в некоторых органах человеческого организма, в таком органе, который способен эти изменения уловить. Но, конечно, от этого я не стал бы способен различать цвета. Вам все ясно? Антар кивнул твердо, остальные менее уверенно Так вот, подобный гипотетический резонирующий орган мозга, будучи настроенным на поля, испускаемые мозгом других людей, может осуществлять то, что мы называем чтением эмоций или чтением умов, но в действительности дело обстоит гораздо сложнее. Исходя из этого, легко предположить, что может существовать исходный орган, способный воздействовать на другой мозг. Этот орган способен соориентироваться своим более сильным полем на более слабое поле другого мозга. Почти так же, как сильный магнит ориентирует атомные диполи куска стали и оставляет их после этого намагниченными. Я решил математическую задачу принципа действия Второй Академии в том смысле, что вывел функцию, с помощью которой можно прогнозировать необходимую комбинацию нейронных цепочек, нужную для формирования такого органа, какой я вам только что описал. Но, к сожалению, функция эта слишком сложна, чтобы ее можно было построить и решить с помощью любого из имеющихся в распоряжении на сегодня математических методов. И это очень плохо, поскольку это означает, что... На основании изучения энцефалограмм я никогда не сумею выявить человека из Второй Академии. Но мне удалось сделать нечто другое. С помощью СЭМИКа я сумел создать устройство, которое назвал «менторезонатором». Возможности современной науки позволяют создать источник энергии, который способен имитировать тип электромагнитного поля, подобный тому, что фиксируется на электроэнцефалограммах. Более того, можно устроить так, что поле будет иметь некий сдвиг создавая в сознании предполагаемого представителя Второй Академии нечто вроде шума или резонанса, что поможет защитить, закрыть для доступа сознание других людей, с которыми такой человек может быть в контакте. Вам все ясно?» Сэмик довольно прищелкнул языком. «Работал-то он вслепую, но догадывался, и вот теперь-то понял, что догадки его были верны. Он был доволен собой. Есть еще порох в пороховницах». Антор ответил. Мне как будто ясно. Это устройство, — продолжал дарло сконструировать оказалось довольно-таки несложно, тем более что к моим услугам был весь научный потенциал Академии, когда я возглавлял военно-научное ведомство. В настоящее время резиденция мэра и юридическая ассамблея снабжены такими устройствами, то есть защищены полем ментостатики. То же самое сделано вокруг основных стратегически важных заводов. То же самое сделано вокруг этого здания. Фактически каждое место, которое мы хотим обезопасить от действия Второй Академии, можно снабдить таким устройством, и тем самым оно будет в неприкосновенности и от нее, и ото всех будущих мулов появись они на свет. Вот и все. Он улыбнулся и развел руками. Турбур откинул назад голову и рассмеялся. «Значит, все кончено, все позади. Господи боже, наконец-то, все позади!» «Ну, — сказал Дару, — не совсем так». Как же, это не совсем так. Что еще?» А как же, ведь мы до сих пор не обнаружили вторую академию. Что? рявкнул Антур. Что вы хотите сказать? Я хочу сказать, что Калган не вторая академия. Вы-то откуда знаете? Это просто, усмехнулся Даров. Дело в том, что мне известно, где на самом деле находится вторая академия. Глава 21. Ответ, который всех устроил. Турбур истерически расхохотался, его хохот казалось сотрясал стены. Наконец он, всклипывая и утирая слезы, затих. Устало покачав головой, он сказал. «Боже, правильный, так ведь и с ума сойти можно, весь вечер одно и то же. Одного за другим сбиваем оловянных солдатиков, развлекаемся вовсю, а ни к чему так и не придем, слушайте! Может быть, уже все планеты, какие есть, вторые академии, а?» что у них нет вообще никакой планеты, и они везде? Какая же разница теперь, когда Даррел говорит, что разработал совершенное средство защиты? Даррел улыбнулся, но глаза его оставались серьезными. Совершенной защиты порой бывает недостаточно, турбур. Даже мой менторезонатор — это всего-навсего прибор, позволяющий нам оставаться все время на месте, связанными по рукам и ногам, со страхом оглядываться по сторонам, нет ли где врага, только и всего.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 «Нет начала и конца. Понимаете?» «Нет», — угрюмо ответил за всех Антур. «А у кольца нету начала и конца?» — вопросительно повторил Мун, задумчиво наморщив лоб. «Знаете», — сказал Даррел, — «а я вот сразу понял. Какой единственный абсолютно достоверный факт известен нам о Второй Академии, а? Я вам скажу». Мы знаем, что Гэри Селдон основал ее на другом конце галактики. Хомер Мун высказал предположение, что Гэри Селдон солгал, и что второй Академии вообще не существует. Антур высказал предположение, что в этом случае Селдон сказал правду, но солгал относительно расположения второй Академии. А я заявляю, что Селдон не лгал ни в том, ни в другом случае. Он сказал истинную правду. Но что есть другой конец?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 Вы просто вернётесь туда, откуда вышли. Вот там-то вы и найдёте Вторую Академию. «Там?» — повторил за ним Антор. «Вы хотите сказать здесь?» «Да, я хочу сказать здесь», — энергично воскликнул Даррел. «А где же ещё?» «Вы же сами сказали, что люди из Второй Академии являются хранителями плана Селдена, и поэтому маловероятно, чтобы они были расположены на другом краю галактики в полной изоляции.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 да это же просто безумно на нас поглядеть так мы тут носимся со своими графиками полями а сами сидим в цитадели врага ну разве не смешно а однако лицо антура сохраняло скептическое выражение и вы искренне верите в свою гипотезу доктор даррул да я искренне в нее верю но тогда получается что любой из ваших соседей всякий прохожий на улице может быть сверхчеловеком из второй академии мозг которого следит за всяким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 «Есть, конечно», — быстро ответил Мун. «Свет в глаза». «Вот именно», — подтвердил Дару. «Сильный, хороший такой, слепящий свет». «Ну и что же из этого?» — спросил Турбур. «По-моему, аналогия ясна. У меня есть менторезонатор. Он создает искусственное электромагнитное поле, которое для человека из Второй Академии все равно, что для нас пучок ярких лучей».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 и он указал на кнопку, которая была жестко зафиксирована. «А вот это что за регулятор?» С его помощью меняется частота импульсов, а с помощью вот этого — интенсивность. То самое, о чем я говорил. «А можно?» — спросил антор положив кончик пальца на регулятор интенсивности, а остальные сгрудились вокруг него. «Ну, почему бы и нет?» — пожал плечами Даррел. «Нам ведь это нисколько не повредит». Медленно, даже замедленно, Антор повернул регулятор в одну сторону, потом в другую. Турбор сжал зубы, он быстро заморгал. Было впечатление, что они пытаются своим несовершенным оборудованием ощутить импульс, который в действительности ощутить не могли. В конце концов, Антор пожал плечами и вернул Дарреллу пульт управления. «Ну, видимо, придется поверить вам на слово, но, ей-богу, трудно поверить, что что-то действительно произошло в тот момент, когда я повернул регулятор». «Разумеется, Пеллиас Антур», — сказал Даррелл с едва заметной иронией. «Я ведь вам дал фальшивый путь У меня есть другой». Он сунул руку под куртку и отстегнул от ремня точно такой же цилиндр. «Вот видите», — сказал Даррелл и резко перевел регулятор интенсивности в крайнее положение. В то же мгновение Антур с нечеловеческим душераздирающим воплем повалился на пол, он метался в агонии. Побелевшие скрюченные пальцы пытались рвать собственные волосы. Мун, сидевший поблизости, инстинктивно подобрал ноги, чтобы не коснуться корчившегося в судорогах тела. Глаза его потемнели от страха. Сэмик и Турбур застыли, как две безмолвные статуи. Даррелл уже спокойно вернул регулятор в прежнее положение. Антор пару раз слабо дернулся и остался лежать без движения. Он был жив, но дышал слабо. «Давайте-ка перенесем его на кушетку» предложил Даррелл, приподнимая голову Антура от пола. «Помогите мне». Турбор ухватил Антура за ноги. Казалось, они перетаскивают неживого человека, а мешок с мукою. Потянулись долгие минуты, дыхание Антура стало спокойнее, веки задрожали, глаза открылись. Лицо его было желтым от ужаса, тело и волосы взмокли от пота, а голос, когда он заговорил, стал натреснутым, хриплым, незнакомым. «Нет!» – просипел он нет нет только не делайте этого опять вы не представляете вы не знаете о простонал он мы не станем этого больше делать сказал дарел склонившись над ним если вы скажете нам правду вы из второй академии дайте мне воды взмолился антур принесите воды турбор попросил дарел да и захватите бутылку виски После того, как он влил Антуру в рот, глоток виски два стакана воды, он повторил свой вопрос. Молодой человек не сопротивлялся. "Да", устало проговорил он. "Я из Второй академии, которая закончил за него Дарл, находится здесь на Терминусе". "Да, да, вы совершенно правы, доктор Дарл. Отлично, а теперь объясните нам все, что происходило в течение последнего года. Говорите". "Я хочу спать".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 Мы должны были остановить развитие событий так, чтобы не повредить плану Селдона. Мы... мы пытались взять под контроль ваше движение, мы попытались присоединиться к нему. Это бы избавило нас от подозрений отвлекло от нас внимание. Один из таких отвлекающих моментов была спровоцированная нами война с Колганом. Вот почему я отправил Муна на Колган. Мнимая фаворитка Стэттена была нашей сотрудницей. Она устроила все так, чтобы Мун делал нужные шаги. «Что? Калия?» — вскрикнул Мун, но Даррил жестом остановил его. Антор продолжал, не заметив, что его прервали. «С моном отправилась Аркадия. На это мы не рассчитывали, не можем же мы предусмотреть все, поэтому Калия отправил ее на Трантор, чтобы предотвратить ее вмешательство. Да вот и все, кроме того, конечно, что мы проиграли». «Меня вы тоже хотели отправить на Трантор, не так ли?» Антор вяло кивнул. Должны были убрать вас отсюда на время. Ваше сознание явно и неопровержимо излучало триумф победителя. Вы решали проблему создания своего прибора, мента-резонатора. Почему же вы не обработали меня? Я не мог, не сумел. У меня были инструкции, мы работали в соответствии с планом, импровизация все бы нарушила. План только предсказывает вероятности, вы это знаете, как и план Селдона». Фразы его становились все более отрывистыми, почти бессознательными. Голова моталась из стороны в сторону, болезненно, лихорадочно. «Мы имели дело с отдельными людьми, не с массами, вероятности очень низки. И проиграли. И потом, если бы мы вас обработали, устройство изобрел бы кто-нибудь еще, все было бесполезно. Должны были тянуть время, а это труднее. Собственный план первого оратора. Я не знаю всех деталей, только вот ничего и не вышло». Он глубоко зевнул и впал в прострацию. Даррелл грубо встряхнул его. «Не спать. Сколько вас здесь?» «А?» «Что спросили вы?» «А!» «Немного, будете удивлены, около пятидесяти. Нужно было больше. А конкретно на терминусе?» «Пятеро. Еще шестеро на заданиях, как калия. Я спать хочу!»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 Они были побеждены, эти непобедимые, побеждены, как книжные злодеи, и это ему не нравилось. Черт побери, когда же человек может быть уверен в том, что он не марионетка, и как он может знать, что он не марионетка? Аркадия возвращалась домой, и мысли Даррелла постепенно отвлеклись от того, с чем ему еще предстояло столкнуться. Она была дома неделю, вторую, а он все никак не мог избавиться от этих мыслей. И как он мог от них избавиться? За время ее отсутствия она превратилась из ребенка в молодую девушку под действием какой-то странной алхимии. Она была звеном в цепи, которая связывала его с жизнью. Ниточкой, связавшей его память с его сладостно-горькой женитьбой, супружеством, лившимся чуть дольше медового месяца. И вот однажды поздно вечером он спросил осторожно, как только мог. «Аркадия, как вышло, что ты решила, что обе академии находятся на терминусе?» Они как раз вернулись из театра, где сидели на самых лучших местах. На аркаде было новое красивое платье, и она была просто счастлива. Она удивленно посмотрела на него и отвела взгляд. «Ой, папа, я сама не знаю, просто на меня нашло». Сердце Даррелла похолодело. «Вспомни же», — настойчиво попросил он, — «это очень важно». Она слегка нахмурилась. «Ну, была Леди Калия?» я знала что она из второй академии ведь антор сказал то же самое но она была на калгане настаивал дарл почему же ты решила что вторая академия на терминусе тут аркадия задумалась на несколько минут прежде чем ответить что заставило ее так решить ей стало неприятно об этом думать почему она сама не знала она сказала но она же знала все ледикали и у нее наверное была информация о терминусе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 Это могла быть интуиция, но могла быть и обработка. Обработка? Ты хочешь сказать, что меня изменили? Нет, они не могли. Она отвела взгляд и слегка отодвинулась от отца. И потом, разве Антор не сказал тебе, что я была права? Он же все подтвердил, признался во всем. И ты нашел целое гнездо, тут на терминусе, разве нет? Разве нет? Она раскраснелась и тяжело дышала. Да, я знаю, но...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 А если меня изменили, папа, что ты будешь делать? Если тебя изменили, Аркадий, ничего я делать не буду. Если это так, то мы просто-напросто уедем отсюда, отправимся на Трантор, только ты да я. И не будет нам никакого дела до всей галактики. Никогда в жизни Даррелл не проводил обследование так медленно и тщательно, никогда он еще не ставил на карту более высокие ставки. Когда все было кончено, Аркадия тихо сползла с кресла. Она боялась смотреть на отца, наконец-то раздался его радостный смех, и этим все было сказано. Она вскочила, подбежала к нему и упала в его объятия. Они стояли, порежавшись друг к другу. Он гладил ее непослушные кудряшки и радостно говорил. «Дом окружен максимальным резонирующим полем, а твоя энцефалограмма в полном порядке. Значит, мы действительно покончили с ними, Аркадия. Мы можем начать жизнь сначала». «Папа!» — проговорила она сквозь слезы. «А теперь мы сможем получить медали». «Медали? Откуда ты знаешь, что я от них отказался?» Он на мгновение отстранил ее от своей груди и снова засмеялся. «Маленькая шпионка, ты, как водится, знаешь все, ладно? Можешь получить свою медаль, все как положено, трибуна, торжественная речь, ты ее заслужила». «И папа?» «Да». «Ты не мог бы теперь называть меня Аркадий?» «Ну хорошо, Аркадий!» Медленно, постепенно пришло к нему ощущение настоящей победы и захлестнуло его. Академия, Первая Академия, теперь единственная стала настоящей хозяйкой галактики. Больше не существовала преграда между ними и Второй Империей, венцом плана Селдона. Оставалось только дожить до этого, и все благодаря... Глава 22. Верный ответ.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 Если бы ты знал, сколько труда, скольких людей вложено за многие годы в то, чтобы отшлифовать, довести до совершенства эту идею, ты бы и меньше удивлялся. Ну а теперь расскажи мне, что произошло своими словами, расшифруй свои математические выводы. Хорошо, оратор. Молодой человек старательно сконцентрировал свои мысли. Главное...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 А он бы именно так и сделал, только на своем пике ослепление победой могла произойти ликвидация с минимумом побочных эффектов. Даже если бы позволили себе подождать еще год, успех не был бы воспринят столь горячо и безоговорочно. Студент кивнул. «Я понял, теперь течение истории будет происходить без отклонения от курса, намеченного планом». «Если только», — уточнил оратор, «не произойдет больше никаких случайностей индивидуального порядка». «А для этого, — сказал студент, — мы существуем, только вот... Один момент волнует меня оратор. В Первой Академии осталось мощнейшее оружие — менторезонатор, по крайней мере, это уже выходит за рамки возврата к прежней позиции. Верно подмечено, но им не на ком его применять. Оно стало холостым оружием, стерильным. Таким же холостым и стерильным оружием станет со временем и энцефалография, поскольку мы, как угроза, для них больше не существуем». Ее место займут те отрасли науки, которые больше отвечают насущным потребностям. Так что первое поколение ученых-психологов в Первой Академии одновременно станет и последним. И примерно через сто лет менторезонатор станет реликвией прошлого. «Ну да», — подумав, проговорил студент. «Похоже, вы правы». «Но вот на что я хочу обратить твое особое внимание, юноша. Ради твоего же собственного будущего, ради твоей работы в Совете».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 А это уже была моя работа. А еще было необходимо, чтобы последнее сражение прошло так, как надо. Флот Академии должен был быть морально поддержан. А колганцы обращены в бегство. Об этом я тоже позаботился. Студент сказал, «Мне кажется, оратор, что вы...» То есть я хотел сказать, что все мы рассчитывали на то, что доктор Даррелл не станет подозревать, что Аркадия является нашим инструментом. Судя по моим расчетам, существовала 30-процентная вероятность того, что он все-таки это заподозрит. чтобы произошло тогда? Об этом мы тоже позаботились. Тебя ведь учили, ты должен знать, что такое плато обработанности. А что оно собой представляет? Конечно же, не внедрение иной эмоциональной подложки. Это как раз делается без возможности выявить это с помощью энцефалографии. Следствие из теоремы Лефферта ты должен знать. Нет, плато отражает стирание прежнего предубеждения. Только это оно в действительности демонстрирует. Должно демонстрировать. И, конечно же, Антар удостоверился в том, что доктор Даррелл именно так, как надо, понимает сущность плато. Да, однако. Как и когда можно обработать отдельного человека, начать управлять его эмоциями так, чтобы это не обнаружили? Только тогда, когда изначальное предубеждение еще не сформировалось. Другими словами, тогда, когда индивидуум — новорожденный ребенок с чистым нетронутым сознанием. Таким ребенком была Аркадия Даррелл, 15 лет назад здесь, на Тронторе, когда в структуру плана была внесена новая линия. Она никогда не узнает о том, что ей управляли, и нам всем от этого лучше и легче, поскольку ее обработка не принесла ей никакого вреда, наоборот, привела к развитию уникальной личности.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 но величайшая для нас опасность стоилась именно в том, что у нашего расположения была и чисто физическая разгадка. Как ты знаешь, галактика не просто плоский, сплющенный овоет. Так же, как и его периферия, не просто замкнутая кривая. Фактически галактика — это двойная спирали, и 80% населенных миров находятся на ее внутреннем витке. А мы на другом конце, поскольку что есть другой конец спирали? Ну, естественно, центр но это же ловушка, шарада. К такому выводу трудно прийти просто так, однако к нему пришли бы обязательно, если бы те, кто искал ответ, вспомнили, что Гарри Салден был психолог, а не физик, и прекрасно понимал, каково будет течение мыслей в данном случае. Он сориетировал их в нужном для нас направлении, что могли для психолога означать разные концы. Два противоположных края карты, ну, конечно, нет, это чисто механическая интерпретация.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 И это тоже было известно. А где был главный источник опасности и для терминуса, и для плана? Здесь, на Транторе. Здесь, где империя умирала в течение трех столетий, но все-таки могла разрушить, ликвидировать Академию, если бы только ей пришло в голову это сделать. Потом, когда Трантор пал и был разрушен, всего лишь сто лет назад мы, наконец, обрели реальную возможность защитить нашу цитадель. И из всей планеты только имперская библиотека и окружающая ее территория остались в неприкосновенности. Это было прекрасно известно в галактике, но даже этот столь прозрачный намек остался без должного внимания. Здесь, на Тронторе, Эблинг Мисс нашел нас. И здесь же мы не позволили ему пережить свое открытие. Чтобы осуществить это, потребовалось все продумать так, чтобы обычная девушка из Академии победила могущественного мутанта Мула, Конечно, это событие могло привлечь внимание к планете, на которой оно произошло. Именно здесь мы впервые изучили Мулла и спланировали его полное окончательное поражение. Именно здесь родилась Аркадия и началась цепь событий, которая вернула нас, в конце концов, к плану Селдона. И все эти прорехи в ткани нашей секретности, все эти зияющие дыры остались незамеченными. А все потому, что Гарри Селдон сказал другой конец в одном смысле,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 Когда-то отсюда правили всей Вселенной, со всех звезд тянулись сюда невидимые нити и обрывались здесь. «Все пути ведут к Трантору», — говорит старая пословица. И именно тут и есть конец всех звезд. 10 месяцев назад первый оратор стоял на этом самом месте и смотрел на то же самое небо, усеянное бесчисленными звездами. Нигде их не было так много, как здесь, в центре галактики.